Сити. Конец дня. Он выглядел солидно и располагающе. Его научили по команде выводить в нужном месте свою фамилию, если Джонс и вправду была его фамилия. В остальном он не умел ни читать, ни писать. Отсюда следовало, что матросу Джонсу с Минервы никогда не стать офицером или торговцем. Джонс не терзался из-за своей ущербности, если вообще ее сознавал. Его подобрали на Ямайке. На тот момент он мог рассказать о себе следующее. Его, честного сельского паренька из Северного Девона, похитили, то есть насильно завербовали, моряки из брестольского невольничьего корабля. После рейсов в Гвинею за рабами он дезертировал на Ямайке. Все были уверены, что он при первой возможности сбежит снова и постарается добраться до родной Эксморской деревушки. С тех пор прошло много лет. Минерва частенько заходила в Плимут, Дартмут и другие подходящие порты. Джонс ни разу не выказал желание с нею расстаться. Поначалу ему случалось проявлять буйный нрав, что наводило на мысль об истинных причинах его бегства – Однако с годами он остепенился, став надежным, хоть и туповатым матросом. Итак, в минус Джонсу можно было поставить безграмотность, преступное прошлое, вероятно, и отсутствие жизненных устремлений. Зато он обладал достоинством, которое отсутствовало у офицера, идущего рядом с ним по Ломбард-стрит, был белокожим англичанином. Время от времени от Джонса требовалось усилить это достоинство – надеть панталоны, чулки, жилет, длинный, флотского покроя камзол и очень простой парик из конского волоса. Все то, что корабельный офицер складывает в сундук перед дальним рейсом и вынимает по другую сторону океана, чтобы выглядеть маломальски пристойно в глазах поставщиков провианта – денежных поверенных и страховщиков. Если бы они сейчас взяли извозчика и проехали две мили к западу до новых улиц в окрестностях Пикадилли и Сент-Джеймс, их роли в глазах случайного прохожего поменялись бы. Люди, внимательные к одежде, не упустили бы, что платье Даппы лучше пригнано, новее и тщательнее выбрано. Кружева на его манжетах никогда не соприкасались с пивной пеной, гусиным жиром и чернилами. Башмаки были начищены до блеска. Утонченные вест-эндские франты приметили бы, что Даппа старше, зорче смотрит вокруг и на перекрестках сворачивает куда хочет, а Джонс за ним следует. Джонс озирался скорее с бесцельным любопытством. Житель Вест-энда, глядя на них, заключил бы, что Даппа — мавр-дипломат из Алжира или Рабата, а Джонс – его местный сопровождающий. Однако здесь был не Вест-Энд. В Сити, на бросок камня от чендж Алеи никто не обращал внимания на одежду, если она не кричала нагло и вульгарно о богатстве своего хозяина. По этим меркам, Джонс и Даппа были равно невидимы. Даппу, идущего впереди через толпу дельцов, принимали за слугу, привезенного в качестве диковинки из дальнего плавания, пробивающего господину дорогу в джунглях и зорко высматривающего опасность. Глуповато отсутствующий вид Джонса мог сойти за рассеянность финансиста, который настолько погружен в раздумья о курсе акций, что ему не досуг заботиться об одежде или самому отыскивать дорогу в городе. Некоторая осоловелость могла свидетельствовать, что ум его настроен в резонанс с рынком и улавливает малейшие колебания биржевых струн. По крайней мере, так уверял себя Даппа, перебарывая собственное беспокойство, когда Джонс останавливался поболтать с продавщицей апельсинов или тянулся взять печатный листок у грязного горластого распространителя. Когда они подошли к дверям кофейни Уорта на Бирчин-Лейн, прямо напротив Гераклитова хаоса Ченч-Алеи, Даппа переместился в арьергард. Джонс вошел первым. Через мгновение Даппа уже подвигал ему стул и бежал за служанкой, чтобы заказать кофе мистеру Джонсу. «Мы рано пришли», — сказал Даппа, возвращаясь с кофе. «А мистер Сойер, как всегда, опаздывает». Так что располагайся поудобнее, раз уж я не могу Дальше, до самого Массачусетса, отдыхать не придется И он, стоя за стулом у Джонса, принял позу слуги, готового бежать, куда требуется, по первому слову хозяина Все вокруг либо беседовали, либо читали Кофейню Уорта облюбовали мелкие дельцы, предоставляющие промежуточные ссуды, и другие еще менее понятные финансовые инструменты морской торговли. Среди одиночек за столиками были моряки, изучавшие таблицы приливов или астрономический календарь. Другие больше походили на денежных поверенных или ювелиров ростовщиков. Эти отдавали предпочтение лондонским газетам. Джонс, в отличие от них, читать не умел, однако на углу Грейс Чёрч и Ломбард Стрит взял листовку у неприятного типа, который пах и выглядел так, будто намазал рожу прогорклым салом. Вручая Джонсу листовку, тип нехорошо поглядел на дапу. Джонс свернул ее в трубочку и нес с собой. «Не дать не взять делец, идущий предъявить к оплате вексель. Сейчас...» счасть слиться с посетителями кофейни, он развернул листовку на столе и нагнулся над ней, подражая позам сидящих вокруг. Он держал ее вверх ногами. Даппа шагнул вперед, чтобы незаметно пнуть Джонса коленом взад. Однако тот оказался сообразительней, чем полагал Даппа. Не зная букв, сам догадался перевернуть листок, ибо текст был иллюстрирован. Наверху располагалось черное пятно размером примерно с кулак, отвратительного качества оттиск, изображавший дикаря с копной африканских косичек. Горло негра сжимал белый кружевной галстук, плечи облагородил добротный английский крой. Под портретом дюймовыми буквами стояло дапа и ниже «Раб, собственность мистера Чарльза Уайта Эсквайра», Пропал, либо украден. Награда в 10 геней тому, кто приведет его в дом мистера Уайта на Сент-Джеймс-Сквер. Дальше шел мелкий шрифт, который Даппа не разбирал без очков. Однако он не мог вынуть очки из нагрудного кармана, потому что ни одна мышца его не слушалась.